и присасывалось к сердцу подростка, уизвлённого именно своим тотальным ничтожеством, своей безродностью, случайностью. Мне нравилось ужасно признаётся он даже с каким-то сладострастием представлять себе существо именно бесталанное и серединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, карлы великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры,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 привык уже писать совместно с Анной Григорьевной, и теперь без неё вдохновение не приходило, а если и забритьтевало, то тут же подавлялось тоской. Каждый день ждал припадка, а они проклятые с каждым разом уже точали. А тут ещё даже гнусно становится, как вспомнишь, и как не вспоминать, как не думать об этом. На каноне поездки случайно раскрылось, что иктары Руси он находится под тайным надзором. даже и его переписка с женой, неизъятой из сферы полицейского интереса. На обратном пути в Россию встретился случайно с Писемским и Анненковым. Узнав, что они должны повидаться с Тургеневым, передал через них пятьдесят талеров, старый долг Ивану Сергеевичу. Даже на душе легче стало, будто камень еще один свалился. А 10 августа 1975 года...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 докадили в слухи, будто и Майков и Страков поддерживают это мнение, что крайне расдосадовало Фёдора Михайловича, а отечественные записки, мол, сделались до того ретроградны, что докатились до автора бетов и недавнего редактора Гражданина. Постоянный сотрудник Катковского Октенько успел уже опубликовать статью о подростке с недвусмысленным подзаголовком Тема отличается роман господина Достоевского, написанный для журнала «Отечественные записки», от других его романов, написанных для «Русского вестника». Нечто о плевках, пощечинах и тому подобных предметах. Намекалось, что в новом романе много грязи, которую Катков не допустил бы в своем журнале, как это и было в связи с исповедью Ставрогина. Достоевского и без того никогда не щадили. Особенно братье поперу, то на его просьбу высказать прямо мнение о романе стыдливо уходит от ответа, не желая десгть огорчать друга правдой, то и вовсе заявляют, что нет времени прочитать его, затем поползли какие-то мутные, неопределённые слухи, как-то увязывающие в один узелок имя Достоевского со ставрогинским грехом, и будто бы он там признался как-то не то к Окову, не то Тургеневу.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 Так и те мезописки, как и любой другой журнал, разумеется, не могут брать на себя полную ответственность за всё, в них печатаемое. Принуждён был вступиться за честь журнала и другой его критик, Александр Михайлович Кабечевский. Отругав писателя за его обличительство нигилизма, за искажение действительности, за приверженность к изображению патологических явлений жизни, и оградить себя таким образом от возможных и даже непременных обвинений в поддержке Достоевского, в Кабечевке тем не менее заявил, что наряду с столь верным Достоевским, как бы его двойником, поствует другой гениальный писатель, которого следует поставить не только в одном ряду с первыми пепными русскими художниками, но и в читле самых первейших гениев Европы нынешнего столетия. Его значение о при человеческой, но в то же время он вполне народен. Народен не в том вульгарном значении этого слова, чтобы хорошо изображать мужиков, но в высшем смысле усвоение существенных черт духа и характера русского народа. Вот так. Всё смешалось в доме Облонских. Он уже успел прочитать первые главы только что появившейся Анны Карениной Толстого.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 рассказывал ей о своих делах, а она ему о шалостях детей. Засижигорить бывало и до 5 утра, пока Фёдор Михайлович чуть-чуть не насильно выпроводивал её спать. Завтрашний день ведь не легче сегодняшнего, а там усаживался за работу. Подросток двигался к завершению. Но теперь ещё и возобновлённый дневник писателя требовал времени не меньше, чем роман.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 Тутджор почти незаметно переходили в удор длинный рассказ Кроткая мальчик с ручкой мальчик ухрета на ёлки не будь дневника неизвестно ещё родились бы эти рассказы Поделился с читателями своими воспоминаниями о каторге и тут же рассказал о мужике Марее о том как спакло его душу в те страшные годы этот светлый их впечатление из раннего детства В последнее время всё чаще сознавал как бережно хранит его неуёмная Анна Григорьевна от многих недугов, с которыми вряд ли бы справился сам, ни беды, ни болезни, ни его раздражительных, порой опустекам, по так что через минуту самому стыдно и непонятно, как мог одрожиться. Ни что казалось неспособно преодолеть её ветёлу, нежную привяданность к мужу, готовность в миг оставить его забыть обо всех незрях наветах врагов и друзей.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 наедине чувство героев, передумать их думы. Ходил всегда по одному облюбованному пути, забросив руки за спину, глядя не видяще в землю, не замечая случайных прохожих. Только Никс, зная его безотказанность, давно уже освоили эту его тропку, ухитряясь нередко, забежав не однажды по закустам вперёд, получать милостыню по несколько кура. А его ретинте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 Унизительно ведь ему выступать в комической роли, да ещё при дочке. Что подумает ребёнок о своём отце? Да ничего дурного не подумает, успокаивала жена. Дети действительно любили отца до обожания, да и Анна Григорьевна в обиду мужа не давала, стоило ей учуять хотя бы только намёк на возможность обиды. Ну и удивил же меня вчера Фёдор Микальч, поделился с ней как-то Николай Петрович Вагнер. профессор зоологии и автор известных сказок кота Мурлыки, проживавшей летом 71 -го года в Старой Руси. Прогуливался Глеж Чёдра Михайлович, озабоченный какой-то, увидел старуху, кричит ей тётка: "Не встречала ли бурой коровы?" Вопрос заинтриговал Николая Петровича, страстного энтузиаста, входившего в моду в спиритизме, которым увлеклось немало известных учёных, писателей, бутлеров, бабарыкин, левков.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 И вопрос Фёдор Микальчев истолковал по-своему, мол, хочет, видимо, узнать, какая погода завтра будет. Есть такое поверье в народе: встретишь вечером бурую корову, жди завтра вёдреной погоды. Не удержался, спросил. Корову нашу ищу. Не вернулась в поле, вот и ищу, рассердился Достоевский. Корову нанимали на лето у крестьян за 10-15 рублей.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 Одной из Фёдор Михайлович от обеда с женой и детками, переодевшись в домашнее, попивая чай в своём кабинете, разбирал верную почту. День удался чудный, и настроение установилось под стать. Письма читать что-то не хотелось, но одно женское заинтересовало, по дому насторожило. Милостивый государь Фёдор Михайлович, будучи совершенно незнакомой вам особой, Но как я принимаю участие в ваших чувствах, то и отмеливаю прибегать к вам этими строками. Моё пирто возмущает вас мыслью, что несмотря на ваше благородство, некая близкая вам особа так недостойна вас обманывает. Фёдор Михайлович мелко задрожавшими вдруг руками перевернул лист ища имя писавший, не нашёл. Анонимка, дожил, успел подумать, и тут же вновь набросился на мерзкие, ненавистные строчки. Он очаровал ее своей льстивой наружностью. Она отрепещет в когтях его, и что за стиль? «Коли хотите вы знать, кто он, посмотрите сами, кто у вас чаще бывает, да опасайтесь брюнетов». «Кой еще брюнет? Ну, дожил». Да вам он вам этот бринет дорогу перешиб, только вам-то не в догадку. А коли вы мне не верите, так у вашей супруги на шее медальон повешен. Ну да, ну да, видите ли, медальон Венетии ещё подарил, то вы посмотрите, как ла она в этом медальоне на сердце носит. Вам на веки не известная, но доброжелательная особа. Он почувствовал вдруг такой холод, такую липкую тяжесть внутри, словно его живьём опускают в глубокую сырую яму и уже забрасывают земляной грязью. Открыв дверь, вошла Анна Григорьевна, тревожно спросила: "Что ты такой хмурый, Педя?" Но он уловил в её голосе лукавство, и даже показалось ему едва сдерживаемый смешок. Угрюмо заходил тяжёлыми шагами по комнате. И вдруг остановил кто прямо против неё, глядя невидимыми глазами: "Покажи мне медальон", потребовал вдавленным голосом. "Зачем? Правда, ты не видел его? Покажи медальон". Анна Григорьевна, не на шутку перепугалась, пыталась что-то сказать, он не слушал, схватился за медальон, так что тонкая венецианская работа цепочка оборвалась. Отошёл к столу и никак не мог открыть. Так дрожали руки.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 Не подозревал тебя таким. Вот ты говоришь о Телло, воздревновал. И все толкуют, мол, трагедия ревность, да не в ревности же. Не в ней одно и дело, ревность тоже разное бывает. Разве же он просто любимую женщину убив, вот в ней поруганный идеал уничтожил. Нет ничего горше и отчаянней узнать, что идеал твой, в который ты свято верил,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 Он не предан, предают друзья. А у него в жизни не было ни одного живого похместья ближе и дороже Ани, любимой друга, единомыкленницы, та чувственность та его, той единственной, в чью безусловную честность, порядочность, неизменность он хотел верить до смертного своего часа. Тут взорвёшься.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 через вдохновение